Глава пятая Замок стоял на перекрёстке двух дорог и так и назывался Кетер Руц. Народу в нём проживало всего ничего — три семьи с детьми да несколько одиночек. Вторая дорога шла с севера и, минуя замок, исчезала в лесу на другой стороне ущелья. Над ущельем висел лёгкий верёвочный мост, при одном взгляде на который у Сильвана начинало сосать подложечкой. Он с большим облегчением узнал, что испытывать мост на прочность не придется. Их путь лежал мимо руца. Дальше на восток. Однако все, не сговариваясь, решили остаться в замке хотя бы на пару дней. И немного прийти в себя. На следующее утро и хозяева, и гости ходили как очумелые. Кашель, головная боль страшная слабость. Роберт уверил всех, что это от дыма и скоро пройдет. Принимали их по-королевски. Выделили лучшие комнаты, отлично натопленные, с роскошными шкурами на полу. В одной из комнат была обустроена отдельная помывочная, которой Сильван и Крис поспешили воспользоваться. Никогда еще Сильван не мылся с таким удовольствием. Воды нагрели вдоволь, и он блаженствовал, пока Крис не начала колотить в дверь и возмущаться. Чистая одежда, завтрак в светлом просторном зале... Это напомнило Сильвану дом и совместные трапезы с родителями. Поев, Ален спустился во двор, чтобы оценить нанесённый огнём ущерб. Сильван и Крис пошли с ним. «Как же вы живете здесь?» — с интересом спросил Сильван. «Замок казался таким крохотным, точная игрушка». «Да отлично, справляемся», — ответил Ален. Говорил он бодро, но лицо в утреннем свете казалось ещё более осунувшимся, чем вчера. а губы приобрели синеватый оттенок. «На перекрёстке не пропадёшь. Вот там...» Он махнул рукой на север. «Два больших города. Путники мимо нас частенько проезжают. Иногда целыми семьями перебираются в тёплые края. Меняют тут лошадей и вперёд». «Лошадей?» — удивился сельма оглядываясь. «Он не видел ни одной лошади». «Да, их выпустили сразу после пожара, чтобы дымом не дышали. На силу заставили выйти». А вот кто-то уже сообразил вернуться. Алин с радостной улыбкой подбежал к воротам. В них медленной царственной поступью заходила вороная кобыла такого глубокого черного цвета, что в нем даже чудился синеватый отлив. Она приблизилась к Алину и ткнулась головой ему в плечо, словно жалуясь. Алин гладил кобылу, сбегавший с олба на нос белой проточения, и что-то ласково говорил, а она слушала, не шевелясь. «Какая красавица!» — восхищенно произнесла Крис. «Смотри, а вот и другие!» Одна за другой во двор зашли еще три лошади. Они бросали по сторонам пугливые взгляды и всхрапывали, втягивая ноздрями воздух. Тут же подбежали несколько человек и увели их в стойла. «О, лошади уцелели! Отлично!» — произнес знакомый голос. Сильван и Крис обернулись. Винс заложил руки за спину, и, покачиваясь с носка на пятку, разглядывал лошадей. Ему удалось очистить куртку, но роскошный плащ пострадал сильно. Мех обуглился, кое-где зияли дыры. Волосы тоже пострадали. Хвост, переброшенный через плечо, явно укоротился. Тем не менее, искатель вел себя так, словно ничего не случилось. Он блестяще красив, как прежде. «Привет!» Крис расплылась в улыбке и по-свойски хлопнула его по плечу. «Вчера ты был на высоте, и я прямо не ожидала. Хотя плащик жалко, теперь его только выбросить. Ну, а куплю. Небрежно отмахнулся Винс. Похвала ему явно польстила. «А чего это не ожидала? Думала, побегу, поджав хвост?» «Ага», — рассмеялась Крис. «Хотя хвост и правда следовало поджать». И она потрепала Винса за подпаленный кончик хвоста. Они захохотали. Кровь бросилась Сильвану в лицо. Все это время он судорожно соображал, что такое сказать насчет плаща, остроумная и одновременно презрительное. А на самом деле хотел не просто высказаться, а дернуть за этот дурацкий хвост так, чтобы его обладатель полетел носом в грязь. «Намыли сэкономлю», — усмехнулся Винс. Крис усмехнулась в ответ, и они еще долго обменивались бы взглядами и улыбками, Но Сильван закашлялся так, словно вот-вот погибнет от удушья. И к чему про лошадей-то?» — сказал искатель, убедившись, что жить Сильван будет, только, как выразилась Крис, «плохо и недолго». «Дальше верхами отправимся». Через три дня, отдохнувшие, свежие. Они стояли у ворот замка, держа коней в поводу. Сильван и Роберт хорошо ездили верхом. А вот Крис пришлось взять у Алина несколько уроков. Юноша не переставал благодарить гостей за спасение замка, а Сильван вдруг подумал о том, как же они перезимуют теперь, когда весь запас сена для лошадей сгорел. Но Аллен заверил его, что они вывернутся, тем более, что сгорела не сена, а солома, которую не проблема купить в Лантея. Придется, конечно, затянуть пояса, но к этому им не привыкать. Главное, что все живы и есть крыша над головой. Сильван, не знавший разницу между сеном и соломой, постыдился расспрашивать. Провожать гостей вышло все население замка. Люди махали руками и шапками, женщины кланялись. Ален стоял впереди всех и улыбался, потирая ладонью левую сторону груди. Этот жест уже стал для Сильвана привычным. Солнце чахло розовое, точно рыбья кровь. Повисло над лесом в морозной сероватой дымке. Горстка людей, затерянных среди леса и заснеженных скал, казалась такой одинокой и беззащитной. Крис оборачивалась в седле и махала, Сильван тоже оборачивался раз за разом, просто не мог удержаться. И все думал о том, каково это, когда тебе еще нет и двадцати, а отец умер и оставил тебя на кучу людей, лошадей и хозяйства. Сильвана не слишком жаловали в семье, но и не заставляли ни за что отвечать, пока он не стал ротоборцем, конечно. Он снова и снова вспоминал отчаянную борьбу с огнем и решительную улыбку Алина. Улыбку, несмотря ни на что. Как ему удается не падать духом в этом диком краю, да еще и поддерживать других? И Сильван, которому случалось плакать из-за проигранных шариков, вдруг понял, какого огромного мужества требует такая жизнь — Он бы хотел уметь так, но не думал, что получится. «А неплохое местечко, верно?» — спросила Винс, поравнявшись с ним. Волосы его сверкали на солнце, он держал поводья одной рукой, а другую положил на бедро. «Пижон!» — с привычной досадой подумал Сильван. И тут заметил у Винса за поясом нож с рукоятью, набранный из крошечных осколков разноцветного пласта. Такими ножами они пользовались за едой врутся. Одна из немногих по-настоящему красивых и дорогих вещей, которые там были. Сильван очень хотел промолчать, но не смог. «Зачем ты его взял?» — он кивком указал на нож. «Своего, что ли, нет?» «Ты про что?» «А, это!» — Винс вытащил нож из-за пояса и небрежно покрутил в пальцах. «Да ладно, от них не убудет!» А вещица славная. «Вот именно. Это их славная вещица», — с нажимом произнес Сильван. «А ты вроде как не бедствуешь». Улыбка Винса стала неприятной. «Я не бедствую как раз поэтому. Знаешь, как говорят? Если от многого взять немножко, это не кража, а просто дележка. Учись, пока я жив». Он пнул лошадь в бок с такой силой. что она всхрапнула и поднялась в галоп и умчался. Сильван тихонько выдохнул. Щеки пульсировали от прилившей крови. Правильно ли он поступил, снова сцепившись свинцем? Сильван вспомнил бледное с синеватым отливом лицо Алина, его неизменную улыбку, и его охватил бессильный гнев. «Этот разодетый в меха засранец не имеет права забирать что-то у людей, которым и так нелегко живется». но, с другой стороны, он ведь не может заставить Винца вернуть нож. Так стоило ли вообще затевать этот разговор и ухудшать отношения, которые и без того оставляли желать лучшего? Он не знал ответа на этот вопрос, знал лишь, что молчанием одобрил бы поступок Винца. «Раз не сказал слово против, значит, ты за», — хитро улыбаясь, говорил Дарси, когда подбивал Сильвана на какую-нибудь шалость. Сильван прерывисто вздохнул, и чтобы не вспоминать дальше, принялся считать деревья по правую сторону дороги. И снова потянулись леса, поля, речки, затянутые льдом и снегом. Кое-где попадались наваленные в беспорядке скалы, словно обломки горного массива, который когда-то протащил здесь лесной великан. Погода стояла отличная. безветрие лёгкий мороз, шкуры лошадей блестели под солнцем, на мордах смешно топорщились покрытые инеем волоски. Маленький отряд разделился. Сильван с досадой наблюдал, как Винс и Крис едут впереди, плечом к плечу, болтают, перешучиваются и хохочут. Хотя, казалось бы, какое ему до этого дело? Крутить с Крис Роман он не собирался. Во-первых, она слишком тощая, во-вторых, ему сейчас не до этого. Все слишком серьезно, на карту поставлена его жизнь. Какие уж тут любовные истории. И тем не менее, при каждом новом взрыве смеха Сильван мрачнил все больше. Роберт тоже был молчалив больше обычного. Последние пару дней он много спал и в замке казался вполне отдохнувшим. Но оборачиваясь, Сильван видел, что голова телохранителя клонится на грудь. То ли дремлет, то ли задумался о чем-то. Сильван не понимал, что с ним творится, а спрашивать не решался. Он вдруг с каким-то священным ужасом осознал, что Роберт даже не пытался удержать его от тушения пожара. Просто последовал за ним и помог в нужную минуту. В Терресе он никогда не позволил бы Селивану сделать что-то подобное. А вздумай тот арточиться, треснул бы рукояти меча по темечку и оттащил домой. Почему вдруг телохранитель решил завязать с опекой именно сейчас, оставалось неразрешимой загадкой. Лошади сильно облегчали жизнь, хотя Селиван порядком отвык от верховой езды. К счастью, ехали в основном шагом, в том числе из-за Крис, которая на рысе быстро заваливалась на бок и со смехом сползала с лошади. Часа через три пересекли несколько солидных деревянных мостов, перекинутых, как понял Сильван, через одну и ту же речку, петлявшую между холмами и скалами. Впереди лежал город, обозначенный на карте как Аржен. Ни одной постройки времен Исхода не наблюдалось. То ли снесли, чтобы возделывать поля, то ли их вообще здесь никогда не было. А вот два из трёх мостов явно стояли на древних сваях, как и мост через террас. «Дурацкий город!» — заявил Винс, поравнявшись с Сильваном. «Мозги у всех набекрень. Мужики хотя бы два раза в день должны молиться всемогущему. Лучше, конечно, и больше, но два — последний край». А женщины все сидят по домам, выходят только ночью, когда мужчины спать ложатся. «Что за ерунда?» — удивилась Крис. «Как это так?» «Считается, что женщины — лучшие создания всемогущего. И если он их увидит при свете дня, быстро к себе заберет», — со смехом пояснил Винс. «Ну, они так считают, эти чудики. Сдается мне, это просто средство от женских измен». Крис хмыкнула, поигрывая поводьями. И ни малейшего смущения, хоть бы покраснела паршивка, — восхищенно подумал Сильван. Не очень-то хотелось идти в город, где всем заправляют святоши. Слишком много он слышал ужасных историй о погибших, сожжённых, вырезанных до последнего человека поселениях, которые чего-то там не поделили насчет всемогущего. Но деваться некуда. Аржен — последний город, на пути к хранилищу. К тому же они должны оставить там лошадей Алина. По словам Винца, дальше дорога станет еще хуже. Лошади могут не пройти. Такая перспектива Сильвана совсем не порадовала. «Когда к воротам подъедем», — продолжал тем временем Винс, — «придется как-то прикрыть Крис, в смысле, лицо». «Чего?» — угрожающе произнесла Крис. «Забудь об этом. Мы приезжие, не обязаны соблюдать их идиотские порядки». Винс бросил повод и со смехом поднял обе руки ладонями вверх. Не бушу, это ж не я придумал. Просто если ты через город поедешь как есть, ну, нехорошо выйдет. Ну и пусть, — скинула голову Крис. У нас два мечника в отряде, чего бояться? Устроить беспорядки в городе, где надо остановиться и подготовиться к путешествию, не слишком удачная идея. Внезапно подал голос Роберт, и Крис возмущенно на него уставилась. Все взгляды обратились к Сильвану. Он один не высказал своего мнения. Он пару раз стиснул пальцами висевший на поясе мешочек с шариками и придержал коня, кивком велев Крис сделать то же самое. Роберт уехал вперед, Винс последовал за ним, пряча ухмылку впереди. Уже виднелись в морозном тумане коричнево-желтые бревенчатые стены Аржена. «Ну чего?» — мрачно буркнула Крис. «Они с Сильваном ехали теперь плечом к плечу. Будешь уговаривать?» Провалились все к темному, это унизительно!» «Мой учитель всегда говорил, если поражение не избежать, надо выйти из боя как можно скорее и с наименьшими потерями». «А что еще он говорил?» — осведомилась Крис не без яда. «Поделись со мной своей мудростью». Сильван пожал плечами. «Я к тому, что нам нужно пройти через Аржен, так или иначе. И ты сможешь это сделать, только закрыв лицо». Ты ведь идёшь в хранилище, чтобы спасти брата. Неужели такая ерунда тебя остановит?» Крис смотрела на него, кусая губы. Глаза у неё были, как синее небо с грозовой тучей на горизонте. И, глядя в них, Сильван на мгновение потерял ход мысли. «Ну же, Крисе!» Он дружески подтолкнул девушку плечом и добавил в порыве вдохновения. «А представь, вот войдёшь ты в Аржен просто так, А всемогущий тут же «О, какая красивая девушка! Заберу-ка я её себе!» «И всё, ищи ветра в поле!» Крис откинулась назад и засмеялась. ты не дурак, Силе! Что есть, то есть!» — заявила она. «Сколько раз повторять? Не называй меня так!» Возмутился Сильван, хлопнув себя по бедру с досады. «Ну, чего непонятного?» «Да с тобой ничего никогда не понятно!» Парировала Крис и вдруг ударила лошадь каблуками... и взяла с места в галоп так, словно всю жизнь ездила верхом. Сильван остался на месте, отплевываясь от снега, вихрем взметнувшегося из-под копыт. Привратная стража учинила им допрос с пристрастием. «Кто такие? Откуда и куда идёте? Что везёте? Кто кому кем приходится?» И так далее, и так далее. Все отметы хмурый бородатый писец скрупулёзно заносил в огромную грязную книгу. Сильвану показалось, что он записал даже пол и масть лошадей. Затем каждому выдали ярко-красный кругляш на веревочке, который полагалось надеть на шею и носить, не снимая. И пропустили в город с таким видом, словно делают огромное одолжение. Вопросами мучили только мужчин. Крис, с ног до головы укутанную в запасной плащ Роберта, с капюшоном, закрывающим лицо, словно бы не заметили. Сильван на ходу выдумал, что привез в Аржен сестру. чтобы выдать замуж. Крис мужественно хранила молчание, но Сильван подозревал, что в таверне или где-то они устроятся на ночь, ему сильно не поздоровится. Крепостная стена оказалась самой добротной и крепкой постройкой воржения. Сильван с возрастающим недоумением и брезгливостью рассматривал покосившиеся убогие домики с крышами из глины и пожелтевшего тростника. Они лепились друг к другу, словно никак не могли согреться. Нищие терраса, и те постыдились бы жить в таких халупах. Но улице блистали чистотой, никакой вони, никаких нечистот, которые так поразили Сильвана в Гайле. Снег сгребли к стенам домов, и копыта лошадей гулко стучали по деревянному настилу. Из труб валил густой, плотный дым, а люди, сновавшие взад вперед по улицам, вовсе не выглядели истощенными или оборванными. Напротив, их румяные от мороза лица под тёплыми шапками источали довольство. Винс оказался прав. Ни одной женщины на улицах не было. Сильван представила, как они сидят целыми днями в этих жалких хижинах и не могут даже выйти, чтобы развесить бельё или перекинуться парой слов с соседями. «Лучше смерть, чем такая жизнь», — рассудил он, крепче сжимая в руке повод лошади Крис. Улочки лучами расходились от небольшой площади, где полукругом стояли уже более солидные здания, деревянные и каменные. Путники спешились возле одного из них. Сильван изо всех сил старался не показывать усталости, и, коваляя вслед за остальными к таверне, распекал себя за то, что не попрактиковался в верховой езде за три дня отдыха в Руцсе. Слуги увели лошадей в конюшню. Роберт помог Крис спешиться и взял ее вещи. Солнце ярко освещало площадь, на которой шла оживленная торговля. Тоже исключительно между мужчинами. Покупатели чинно бродили по рядам с корзинами на сгибе локтя и придирчиво осматривали товар. Здоровенный мужик, заросший бородой до самых глаз, свире поторговался за пучок морковки. Наблюдая за ним, Сильван чуть не рассмеялся, и тут кто-то ухватил его за предплечье и бесцеремонно затащил в таверну. «Подсматривать нехорошо», — погрозила ему пальцем Винс. «Здесь этого не любят?» «Очень-очень». «Я не подсматривал», — возмутился Сильван. «И что ты себе позволяешь?» «Мне бы тоже хотелось это знать», — язвительно произнесла Крис. Она отбросила капюшон на плечи и уставилась на Сильвана с такой яростью, что тот попятился. «Значит, я твоя сестра, которую ты везешь, чтобы выгодно выдать замуж, да?» «Слушай, я сказал первое, что в голову пришло», — поспешно произнёс Сильван. «Это же просто выдумки, я не нарочно». «Так его, стервица!» Довольно осклабился Винс, наблюдая, как Сильван прячется за Роберта, а Крис с угрожающим рыком пытается достать его оттуда. На ну вся хватит!» — негромко произнёс Роберт. И Крис тут же замерла, словно хороший, вымуштрованный солдат. Она успела пару раз треснуть Сильвана кулаком, и тот потирал ушибленный бок. Дралась Крис как мальчишка. Никаких писков, визгов, вырывания волос и прочего. «Скажи спасибо, что он не назвал тебя своей женой!» Вернул Винс, хихикая. Крис сжала кулаки, Сильван попятился. «Я же сказал, хватит!» Чуть громче произнес Роберт и повернулся к хозяину таверны, который молча наблюдал за этим представлением. Это был невысокий, полный человек, с усиками и редкими рыжими волосами, обрамляющими круглую лысину. От груди и до лодыжек его закрывал чистый белый фартук, как у пекаря. Впрочем, судя по жирно лоснящимся рукам, он и впрямь вышел к ним прямо от плиты. — Что желаете? — учтиво произнес он, кланяясь. — Обед? Комнаты? И того и другого. Буркнула Крис, бросая на Сильвана кровожадные взгляды. Они поднялись на второй этаж. Комната оказалась небольшой, но хорошо обставленной. В камине жарко горел огонь, распространяя приятное тепло. Сладкий запах дерева и только что выглаженного полотна создавал атмосферу чистоты и уюта. Вопросы так и крутились у Сильвана на языке, но ему не хотелось обращаться к Винсу и давать ему очередную возможность повыпендриваться. Поэтому он повернулся к хозяину. «У вас здесь просто рай!» Искренне произнес он. Хозяин поклонился. «Скажите, а почему же остальные дома в Оржене не так хороши, как ваш?» «О, многие путники интересуются!» Рассмеялся хозяин. У него был странный выговор. Сильван никогда такого не слышал. «Мы считаем, что всемогущему отцу не угодно богатство. Чем проще, беднее живешь, тем скорее узришь его благосклонность. Бездомные у нас, уважаемые люди!» «Жить совсем без дома нелегко, но им каждый старается помочь, так что они даже зимой не бедствуют». «А как насчет вас?» — вдруг спросила Крис. Она стояла у окна. Бесцветные лучи зимнего солнца поблескивали на ее волосах. «У вас же хороший дом». «Это моя миссия», — гордо ответил хозяин. «Принимать спутников и принимать хорошо. Вы не нашей веры и не обязаны жить, как мы». Путники довольны, снова приходят в Аржен, продают и покупают. Нам от этого только польза. «Очень удобная миссия, не отказалась бы от такой», — заявила Крис. Хозяин хохотнул и, пообещав распорядиться насчет обеда, вышел. Роберт и Винс последовали за ним в свою комнату. Сильван бросил котомку на кровать. «Чего ты ко всем цепляешься?» — рискнул спросить он. «Не живется тебе спокойно?» Крис пожала плечами и начала стягивать сапоги. «Не знаю. Людишки обычно так теряются, когда задаешь им вопрос прямо по существу. Без околичностей. Мне это нравится». Ставить людей в неловкое положение, заставлять их взглянуть правде в глаза. Крис вдруг в упор посмотрела на Сильвана, От чего тот смутился. «Люди часто поступают как принято, даже не задумываются, чего им на самом деле надо. Живут так, как жили их родители, деды и так далее». «А почему бы и не заниматься тем, что твоя семья делала всегда?» Сильван вдруг начал злиться. «Что тут плохого?» «Да ничего, не бесись. Делай всё, что угодно, если тебе самому это нравится. Но большинство идёт по проторенной дорожке, не знаю ничего другого и не желая знать». «Ну а как насчёт тебя?» «Перешёл в нападение Сильван. Ты такая умная и не идёшь по проторенной дорожке, и что?» «Где ты сейчас?» Крис усмехнулась. Она была моложе Сильвана, но он постоянно чувствовал ее превосходство и даже не мог понять, в чем оно заключается. «Я там, где сама решила быть». Еда оказалась такой же хорошей, как и комнаты, и Сильвана быстро разморила от тепла и сытости. Проснулся посреди ночи, как от толчка, резко сел на постели. В комнате было темно и тихо. Камин погас, но воздух еще не начал остывать. «Крис?» — произнес Сильван почему-то шепотом, хотя уже понял, что девушки здесь нет. На занавеску падал слабый отсвет. Сильван встал и подошел взглянуть, что там такое. Множество ламп освещала площадь. Легкий туман укутывал их, как кисей. И свет становился мягким, приглушенным, золотым. В нем скользили десятки темных фигур. «Женщины», — мигом понял Сильван. «Ночь воржения — женское время. И вот сейчас, там, на площади, тоже идет торговля. Только теперь все наоборот. Женщины продают свой товар женщинам». Сильван приоткрыл окно. В него ворвался терпкий морозный воздух. И вместе с ним — тихий гул голосов. Горожанки не то чтобы шептали — но говорили как-то приглушённо, как будто сама ночь не позволяла им повысить голос. А может, они опасались разбудить спавших в домах мужчин? При мысли об этом Сильван снова почувствовал острую жалость. Он закрыл окно и ещё какое-то время смотрел на площадь, глубоко задумавшись и обхватив себя руками. Завораживающая, почти волшебная картина. Но это была неприятная красота. и недоброе волшебство. Мелькание в туманном полумраке, тусклый свет ламп, потусторонний шепот наводили жуть и заставляли сердце сжиматься от тоски. Словно все эти женщины давно умерли, а их призраки продолжают делать то, что и всегда. Ходить на рынок, готовить еду, нянчить детей и ждать мужей, с которыми им никогда уже не свидеться. В ночь, когда умер Дарси, тоже был туман, вдруг мелькнула мысль. И Сильван усмехнулся вмиг пересохшими губами. Что ж, если это город призраков, неудивительно, что призрак Дарси пришел к нему. Мысли о брате не посещали его уже несколько дней. Хотя нет, не так. Они никогда не покидали его. Повседневная жизнь лишь слегка заслоняла их. Так, осенью, сквозь прозрачную толщу воды... Видны лежащие на дне мёртвые листья. События последних дней как бы взбаламутили воду, но листья от этого никуда не исчезли. Сильван чувствовал одновременно облегчение и вину. Он не смел забывать о Дарсе только потому, что это причиняет боль. Лучше боль, чем забвение. Дарсе. Туман тогда сгустился под утро. потому что всю ночь шел дождь, долгий, основательный, и подсохшая земля жадно впитывала влагу. Середина лета, в комнатах стояла невыносимая духота. Сильван это ненавидел, уж лучше холод, натопил и все. А от жары никуда не тенишься, она прямо липнет к коже. Как будто завернулся в горячую влажную простыню так плотно, что не вздохнуть. У изголовья Дарси горела свеча, заострившееся от болезни лицо покрывали крупные капли пота, точно его обрызгали водой. Сильван распахнул окно, помог брату встать и присесть на подоконник. Ноги его не держали, от огромного крепкого парня остался лишь мощный костяк, покрытый усохшими мышцами. Дарси жадно хватал ртом прохладный воздух. Рёбра ходили ходуном под влажной рубашкой. Жилы на шее вздулись от напряжения. Это было начало конца. Первые всплески агонии. Брат вдруг посмотрел Сильвану прямо в глаза и сказал. «Я больше не могу. И потом ещё. Помоги мне, Силе». И тогда... «Ты чего в темноте кукуешь?» — раздался вдруг веселый голос. Сильван дернулся от неожиданности. Лицо вспыхнуло, словно Крис застала его за каким-то постыдным занятием, типа выдавливания прыщей. «Я... ничего», — пробормотал он, поспешно отходя от окна. Крис прикрыла за собой дверь и поставила лампу на прикроватный столик. Свободной рукой она прижимала к груди несколько свертков, которые вывалила прямо в руки Сильвану. Скинула полушубок и небрежно забросила его в угол. «А здесь вполне сносно», — заявила она внезапно. «Жить можно». Выдвинула столик на середину комнаты и знаком велела Сильвану положить свертки. В них оказался свежий хлеб, масло и колбаса. Крис достала из заголенища сапога нож и ловко соорудила бутерброд. Вгрызлась в него, с наслаждением прикрыла глаза. «Пища богов!» — произнесла она с набитым ртом. «Налетай давай! Чего стоишь? Тут на всех хватит!» Сильван посмотрел на нее, такую настоящую, полную жизни, и рассмеялся. Тени прошлого отступили и растаяли. Он вдруг понял, что ужасно голоден и тоже хочет вот так. Со смаком, откусывать кусок за куском, свежий мягкий хлеб с маслом и пахучей колбасой. Ни о чем не спрашивая, он просто сел и навалился на еду. Хотел сделать бутерброды для Роберта и Винца, но Крис резонно заметила, что до утра все засохнет. Так что, наевшись, они тщательно завернули остатки и легли спать. Сильван долго лежал, свернувшись калачиком под одеялом, и подложив ладонь под голову. Ему было так хорошо и спокойно, в тепле, с набитым животом. Крис ровно дышала, и какая-то непонятная нежность вдруг снизошла в сердце Сильвана, словно прикосновение мягкого птичьего крыла. Хотелось защищать и оберегать эту девушку с ее грубоватыми манерами и дурацким прямодушием. Непривычное чувство — Вдвойне странное от того, что он прекрасно понимал. Крис справляется с жизненными напастями гораздо лучше, чем он сам. Так он лежал, раздираемый противоречивыми мыслями. А потом уснул. И до самого рассвета никто, даже призрак Дарси, не потревожил его. Аржан оказался почти что городом на воде. Через него протекали несколько ручьёв. подавших в приличных размеров речку. Она делила город на две части. Мостами зимой никто не пользовался, предпочитая быстренько перебежать по льду на другой берег. Река превратилась в утоптанную дорогу, большую часть снега сдувала ветром. Винс, Роберт, Сильван и Крис шли прямо по льду, над которым невысокими арками возносились мосты, и искатель оживленно рассказывал, как сглупили как-то рассорженцы. В одну зиму выпало очень много снега, постоянные бури, никто не счищал снег с мостов. Страшно. Сдует ветром, ударит о лёд, и конец. Мосты не выдержали тяжести снега и рухнули. Причём, как назло, не зимой, а ближе к весне, когда река начала вскрываться и стала непроходимой. Две половинки города оказались отрезаны друг от друга, и пока восстанавливали мосты, На том берегу начался голод. Лодку не спустишь, раздавит, разотрёт движущими сельдинами. После этой истории на той стороне тоже выстроили склады для продовольствия, и каждый год исправно их наполняют. Сильван слушал вполуха. Он всё думал, что Оржин — последний город на пути к хранилищу, и вот они его покидают. Дальше, по словам Винца, было только одно поселение — крошечная деревушка Сент-Прайв. До неё день пути, но по зимним дорогам они вряд ли успеют добраться до темноты. Придётся заночевать в лесу и утром двинуться дальше. При мысли о ночёвке в лесу холодок бежал по спине Сильвана. Мерещились волки, разбойники и всякая нечисть. Городской житель, выросший в атмосфере защиты и достатка, он чувствовал себя страшно одиноким и слабым. Плотнее запахнул плащ и невольно обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на Аржен. Несмотря на ранний час и скверную погоду, дул сильный ветер, низкие свинцовые тучи угрожали снегопадом. народ уже сновал по реке. Кто-то тащил мешок или корзину, кто-то вел в поводу лошадь и обитые железом колеса телеги громыхали по льду. Никто не обращал внимания на Сильвана и его спутников. Никто. Кроме одного человека. Сильван сразу его заметил, потому что горожане ходили поперёк реки. А этот человек шёл, как и они, вдоль берега. Высокий, широкоплечий, в длинном тёмном плаще и с котомкой за плечами. Как только Сильван остановился, он задержался возле торговца пирожками и протянул ему кусочек пласта. Сильван почти бегом нагнал Роберта и схватил его за рукав. «За нами кто-то идёт. Я видел его на пожаре в Рутсе, и он опять здесь, смотри!» Роберт искоса взглянул на него. Он закрывался от режущего ветра полой плаща. Лицо осунулось, глаза покраснели и слезились. Даже густая щетина, покрывавшая щёки, имела какой-то блеклый и неживой вид. «Да, он идёт за нами от самого терраса. «Спокойно, почти безразлично», — произнёс он. И ты только сейчас говоришь мне об этом? Я говорил, когда мы уходили из Гайла. Сильван задумался и вспомнил. Точно. Говорил. Просто он никого не увидел тогда и не придал этому значения. Что же делать? Ничего. Так же спокойно произнес Роберт. Он просто идет за нами. Если нападет, отобьемся. А если он опасен? Вдруг это он поджег Рутс? «Зачем?» «Ну, хотел, чтобы мы погибли на пожаре». Сильвану кратко обернулся, но человек исчез. Лишь ровная белая пелена реки. Ветер взмётывал над ней снежные вихри. «Вряд ли». Роберт закашлялся и, когда приступ прошёл, добавил. «Как он мог знать, когда мы придём к замку? Так подгадать невозможно». Сильван, хмурясь, мерил ногами снег. Он понимал, что Роберт прав, но легче от этого не становилось. Что нужно этому человеку? Зачем он преследует их? Всемогущий, ну за что? Неужели мало всяких несчастий? «Не тревожьтесь, мастер Сильван!» произнес Роберт и снова закашлялся, прикрывая лицо плащом. «Он давно напал бы, если бы хотел». «На строя вооруженных мужчин, и он это прекрасно понимает, потому и держится в отдалении». Они уже добрались до окраины города. Здесь река круто поворачивала на юг, и путники не без сожаления с ней расстались. Перебрались на другой берег и шли вдоль крепостной стены, пока не достигли ворот. Высокая стена Аржена защищала от безжалостного ветра, но за воротами он набросился на них с новой силой. «Фух!» — с облегчением вздохнула Крис, скидывая с себя плащ Роберта. «Ну, наконец-то! Как будто в мешке идешь, ни земли, ни неба не видать!» «Зато тепло!» — поддразнил ее Винс. «Да уж, тепло, из носу потекло!» — парировала Крис, и они снова начали шутливую перепалку. Искатель дернул ветку ели, и на шапку Крис свалился ком снега. Крис ловко дала ему подножку и повалила в сугроб. Сильван повернулся спиной к городу и глубоко вздохнул. Изодранные в клочья тучи неслись по серому небу, словно бежали от чего-то. Дорога, извиваясь, уходила вглубь леса. Туда, где ветер раскачивал и мучил деревья. Уже с первых шагов стало понятно, что добраться до Сент-Праева прайва Задачи не из легких. Ноги проваливались до середины голени, а то и выше, в плотный слежавшийся снег. Дороги так таковой, по сути, не было, а идти приходилось в гору. Все чаще попадались огромные, поросшие деревьями скалы, высокие обрывы, на дне которых стонал и скрипел под порывами ветра черный обнаженный лес. Ветер метался, как дикий зверь. То подталкивал в спину, то налетал откуда-то сбоку, едва не сбивая с ног, то бросал в лицо пригоршни снега. Сильван пробивался вперед, придерживая меч, онемевшей от холода рукой, и низко склонив голову, чтобы защитить лицо от ветра. Он понимал, что долго не протянет. Да и продолжать путь во время бури опасно. Но что тут можно сделать? В такой ветер даже костер не развести. Поэтому он решил просто двигаться, насколько хватит сил. И тут кто-то схватил его за рукав. «Мастер Сильван!» Роберт кашлял в его щетине, в бровях, даже на ресницах застряли хлопья снега. «Сюда!» Они прошли еще с десяток шагов, увязая в снегу, и вдруг ветер прекратился. Сильван с огромным облегчением выпрямился и обнаружил, что стоит в неглубокой низкой пещерке, почти задевая макушкой потолок. В темноте раздавалось тяжёлое, хриплое дыхание выбившихся из сил людей. «Погодка, а?» — просипел Винс. «Придётся переждать. Нужен костёр». Крис, стоявший у самого входа, переглянулась с Сильваном, и тот кивнул. Выходить страшно не хотелось, но пещерка защищала лишь от ветра. Они от холода. Роберт присел у стены, откинул голову назад и прикрыл глаза. Грудь его тяжело вздымалась. Сильван вытащил меч. Мысль о том, что придется рубить дрова дорогущим клинком, его слегка покоробило. но ну и только. Пальцы рук онемели и плохо сгибались. Ноги вовсе ничего не чувствовали, словно их и не было. «Огонь! Скорее развести огонь!» Или они окалеют в этой глуши?» Сильван стиснул зубы и шагнул наружу. Ветер вцепился в него ледяными когтями, закрутил, засыпал снегом, выбил дыхание. «Далеко не отходи!» — крикнул кто-то позади него. «Потеряемся!» Сильван обернулся, уверенный, что это Винс. Не отправил же он худенькую девушку вперед себя за дровами. Но Крис, видимо... Отправилась сама. В засыпанном снегом полушубке, в шапке, надвинутой на глаза, она ухватила за ствол тонкую елку и яростно пыталась перерубить ее ножом. Тут Сильвана осенила. «Держи крепче!» — велел он, и, примерившись одним ударом меча, перерубил елку у самого корня. Крис радостно вскинула ее в воздух, точно охотник пойманную дичь, и указала на еще несколько елок, растущих чуть дальше. Через несколько минут они уже втаскивали в пещеру огромный, терпко пахнущий смолой ворох. Пока Сильван разрубал елки на более мелкие части, Винс и Крис поспешно разводили костер. Роберт по-прежнему сидел без движения. Огонь мягко потрескивал во мраке. Снаружи быстро темнело, продолжал задувать ветер. Но пещерка немного нагрелась. После еды Сильван и Винс нарубили еще елок и заткнули ими узкий вход, оставив сверху дыру, чтобы уходил дым. После этого в пещерке стало почти уютно. Потом достали одеяло и устроились на куча хлопняка. Роберт сразу же заснул, костер бросал отблески на его изможденное лицо. Сильван смотрел на него и чувствовал непонятную тоскую тревогу. Он привык, что Роберт рядом для того, чтобы защищать и оберегать его, и полагал, что так будет и в походе. На деле же у него все чаще возникало желание самому заботиться о Роберте. Он изменился, и Сильван никак не мог уловить суть произошедшей перемены. Да, дорога трудна, но Роберт всегда был очень вынослив, а теперь казалось, что он идет из последних сил. И говорил он одно слово на десять слов Винса. Искатель лежал на боку у огня, наслаждаясь теплом. Вот он, вопреки всякой логике, изможденным не выглядел. Лицо разрумянилось от мороза, глаза блестели. В Оржене он раздобыл новый плащ, не такой роскошный, как прежний, но явно тоже хороший и дорогой. И казался человеком, полностью довольным жизнью, что страшно раздражало Сильвана. «Далеко еще». Спросила Крис, чуть понизив голос, чтобы не разбудить Роберта. «До хранилища? Прилично!» Искатель бросил в рот сухарь и, смакуя, захрустел им. «Завтра, если погода не подведет, дотащимся до Сент-Прайва. Обогреемся там, чуток придем в себя. И дня за два доберемся до хранилища, если снова буран не накроет». «Зачем вы идете туда зимой?» Угловатое, чуть обожжённое морозом личико Крис дышало любопытством. «Что за спешка?» «Все вопросы к Сильвану», — заявил Винс, устраиваясь поудобнее. «Я здесь лишь инструмент, отмычка, так сказать». Сильван поморщился, но прежде чем успел что-то сказать, искатель повернулся на другой бок и демонстративно засопел. Крис смотрела на Сильвана с прежним интересом. «Ээээ... <связывая> я... ему не хотелось говорить, зная, что Винс слушает. Я потерял кое-что. Я надеюсь найти в хранилище подсказку, ну, как это вернуть?» Он взглядом указал на Винса и приложил палец к губам. «Ясно», — протянула девушка и кивнула в ответ. «Не хочешь рассказывать — не надо. Я не навязываюсь. Давай спать тогда». «Давай». Сильван помедлил минуту, потом устроился на одеяле и знаком предложил Крис лечь рядом. Она выразительно выгнула брови, усмехаясь. Сильван с досадой махнул рукой и энергично повторил свой жест. Девушка покачала головой и плюхнулась на одеяло, запахнув полушубок поплотнее. Сильвана позабавила такая предосторожность. Он лег вплотную к Крис... и прошептал ей в самое ухо. «Понимаешь, я ротоборец, и у меня был дар». Он хотел рассказать обо всём. Случившееся тяготило его. Но не знал, сможет ли. Всё равно, что вспомнить об увече, с которым только-только начал учиться жить. Но слова пришли удивительно легко. Может, потому что он смотрел в низкий потолок пещеры, Не видел лица Криса, мог говорить, как будто сам с собой. Собирался лишь объяснить про дар, но постепенно разговорился и рассказал обо всем. О жизни в Террасе, о круге правды, о своих родителях и поклонниках. Крис слушала молча, и Сильвану все время казалось, что она уснула, пригревшись у него на плече. Он умолкал. Но девушка тут же нетерпеливым движением требовала продолжать рассказ. Наконец Сильван выдохся и умолк. Винц уже давно спал, похрапывая. Костер почти прогорел. Крис встала, поворошила угли палкой, раздался такой звук, словно перемешивали кости, и подбросила еще несколько веток. Сильван не мог понять выражения ее лица, но по крайней мере это было... не презрения, и уж точно не жалость. Так значит, ты ударился головой, и дар исчез. А как ты получил его? Сильван ощутил леденящую пустоту в груди. Словно и там образовалась пещера, в которую задувал морозный ветер. Об этом он не то что не хотел говорить. Просто не мог. Я, видишь ли... «Мой брат, старший брат, Дарси, умер. Я...» Горло сжалось, Сильван отвернулся, сдерживая рыдание. Крис молча и спокойно ждала, пока он справится с собой. Только губы ее чуть сдрогнули, и в потемневших глазах появилось непривычно мягкое, сочувственное выражение. «Дар» появился после его смерти. Наконец произнес Сильван... Я очень любил брата и хотел походить на него. И мне все удалось, благодаря дару. От всемогущего он или от его темного лика мне, в общем-то, без разницы. Какое-то время они молчали. Сильвана потихоньку клонила в сон. Он страшно вымотался за день и всплеск эмоций довершил дело. Его даже не слишком волновало, как Крис восприняла эту историю. Хотелось просто лечь и спать, и завтра разбираться с тем, что будет завтра. А ты уверен, что Дар не вернулся? Голос Крис прозвучал, словно откуда-то издалека. Сильван с трудом поднял отяжелевшие веки. В смысле? Ну, если он внезапно исчез? «Мог также внезапно и вернуться?» «Ты давно пытался прочесть кого-нибудь?» Сильван нахмурился. На самом деле он и не пытался пользоваться даром, уверенный, что это бесполезно. Не хотел лишний раз разочаровываться. Прошло почти два месяца, с чего бы ему вернуться? Крис внезапно встала и пересела к Сильвану плечом к плечу. «Попробуй». Глаза ее возбужденно блестели. «Ну, прочти меня!» «Как-то это звучит», — усмехнулся Сильван, пытаясь обратить все в шутку, но Крис даже не улыбнулась. Ее заострившееся лицо оставалось страшно серьезным. «Не ерунди силе, давай уже!» «Не называй меня так», — вяло огрызнулся Сильван. И сделал привычное усилие. пытаясь проникнуть в прошлое и настоящее, в то, что составляло самую суть Крис Холланд. Увидеть ту боль, что ее мучает. Ведь точно что-то есть. Он видел ее отблески на лице и в глазах. И вроде бы почти удалось, но... Не выходит. Устало выдохнул он. Дара больше нет. Он не закончил. Крис наклонилась и поцеловала его в губы. От неожиданности Сильван чуть не задохнулся. Губы у Крис были сухими и потрескавшимися от мороза, как и у него самого. Запах ее тела и волос смешивался с дымом от костра и терпким духом овчины. Раньше это оттолкнуло бы Сильвана, но сейчас, наоборот, притягивало, возбуждало. Несколько секунд они жадно целовались, Потом Крис отстранилась и взглянула ему прямо в глаза. «Дар — это еще не все», — с нажимом произнесла она и словно для большей убедительности запустила пальцы в волосы на затылке Сильвана и слегка потрясла. «Ты — нечто большее, чем твой дар, понимаешь?» Вскочила, и минуту спустя уже лежала с другой стороны костра, завернувшись в одеяло и глубоко дыша. Сильван откинулся назад, заложил руки за голову, глядя в потолок пещеры. Губы горели, нижняя отреснула. Он машинально слизывал кровь и пытался привести в порядок скакавшие мысли, но не успел. Провалился в сон, прижимая к груди мешочек с шариками. На следующее утро Сильван проснулся первым и какое-то время лежал, вслушиваясь в тишину. Буря унялась. Он поднялся, морщась. Кости ныли от спанья на камнях, которые лапник и плащ мало смягчили. Тело в плотной одежде задохнулось, покрылось испаренной, и от прикосновений влажной ткани к коже пробирала дрожь. Но когда Сильван, подгоняемый определенной нуждой, выбрался наружу, то на несколько минут застыл, забыв обо всем. В десятки метров от входа в пещеру скала круто обрывалась вниз. С нее открывался потрясающий вид на лес и далекий уже Оржен. Над ним сходило круглое оранжевое солнце. Все вокруг было неподвижным и тихим. Даже виновата тихим. Как будто природа сожалела о том, что так разошлась накануне. Лёгкая дымка окутывала заснеженные лесы скалы с белыми прожилками по расщелинам. Под деревьями громоздились свежие намёты пушистого, ещё не слежавшегося снега. Сильван глубоко вдохнул морозный воздух. Впервые за долгое время на душе стало легко. Почти как прежде, когда он просыпался утром в своей постели после крепкого сна, не омрачённого кошмарами. «Красотища, да?» Сильван с улыбкой обернулся. Крис стояла у входа в пещеру, и сон щурилась на солнце. «Не смотри на него долго, глаза заболят», — произнес Сильван и внутренне сжался в ожидании резкой отповеди. Но Крис ничего не сказала. Приблизилась, взбивая ногами снег, и положила руку Сильвану на плечо. «Без всяких нежностей, скорее деловито». «Кстати, о болезни», — серьёзно произнесла она. «Как нам быть с Робертом?» «А что с ним такое?» — не понял Сильван. Крис сделала нетерпеливое движение. «Он серьёзно болен. Только не говори, что не заметил». «Болен? Роберт?» Сильван вдруг почувствовала вспышку паники, как человек, очнувшийся от сна на краю пропасти. «А о чём ты?» Крис слегка отодвинулась и глянула на него с прищуром, как на какую-то диковинку. Телёнка с двумя головами, например. «Да ты что, ослеп, Силе?» Как всегда, в словах она не стеснялась. Прошлой ночи как будто и не было. «Он кашляет, как старая кляча, еле идёт. Как можно не заметить?» Ошеломлённый Сильван пропустил мимо ушей и Силе, и нелестное для Роберта сравнение. А ведь Крис права, он круглый идиот. Так привык к тому, что Роберт заботится обо всем, что даже не обратил внимания на его состояние. Ну, кашлял. Он и в Террасе частенько покашливал, особенно зимой. Неужели он настолько плох? Сильван решительно развернулся, собираясь вернуться в пещеру и устроить Роберту допрос с пристрастием. В следующий миг случилось много всего. Кто-то швырнул ему в лицо горсть снега и ослепленного повалил на землю сильным ударом в грудь. Крис издала яростный вопль, перешедший в звуки борьбы и мычания, словно девушки зажали рот ладонью. Селиман схватился за кинжал, но рука впустую скользнула по поясу. И кинжал, и меч остались в пещере. Ему не пришло в голову, что, ночью в диких местах, надо держать оружие под рукой. Сейчас эта ошибка могла обойтись дорого. Он попытался вывернуться из-под колена, придавившего грудь. Как не раз делал в круге. Но громоздкая зимняя одежда мешала. «Не трепыхайся, птенчик», — произнес грубый голос. «Жив останешься!» Сквозь залепивший глаза снег. Сильван видел человека в толстом полушубке, сидевшего у него на груди. Бородат, без шапки, длинные грязные волосы падают на глаза. Он наклонился вперед, словно желая рассмотреть Сильвана поближе. Пахнуло кислым запахом грязного тела и прелой овчины. И прямо в это смутно различимое лицо Сильван со всей силы ударил головой. Сразу же понял, что удар не достиг цели, пришелся по касательной. Послышалось ругательство, и на переносицу Сильвана, в свою очередь, обрушился такой удар, что мир разлетелся в дребезги разноцветными звездами. И наступила темнота.